Елена Кароль «Принцев не предлагать!» Пролог «Ух ты, кэрма мэ бетто! Кориасо!» подвывание вырвало меня из сна, но почему-то не до конца. Неведомая сила не позволяла открыть глаза, веки будто налились свинцом, сознание помутилось. Тело словно поместили в сумасшедшие качели, которые раскачивались не только вправо-влево, но и вверх-вниз, периодически совершая и вовсе немыслимые кульбиты. Затошнило. «Картасо! Хироинко!» Провыл кто-то рядом прямо мне на ухо, и мои глаза распахнулись сами собой. В тот же момент я истерично завизжала, не вынеся картинки открывшейся моему ошалелому взгляду. Ну, сами посудите, разве можно оставаться спокойной, когда над тобой склоняется незнакомый мужик с перекосившейся физиономией и покрасневшими от натуги белками глаз, а в руке у него сверкающий потусторонним светом кинжал, нацеленный, между прочим, в мою грудь? «Обнаженную, черт возьми, грудь!» Это я заметила в секунде на третье своего истошного визга, когда мужик от неожиданности заткнулся, отпрянул, сбил с треноги угольную жаровню, отшатнулся в другую сторону, задел плечом полку, с которой на него упал кувшин с горючим... В общем, через пять секунд я уже не вопила, а квадратными от ужаса глазами смотрела на полыхающий факел, в который превратился мужчина. Тот хрипел и бешено катался по полу, безуспешно пытаясь сбить пламя, но вместо этого сделал только хуже, сбив еще две жаровны, ней подмяв под себя не меньше десятка расставленных по полу свечей. Спустя еще три минуты, а может и меньше, все было кончено. Обугленный труп затих в дальнем углу, источая зловонный запах горелого мяса. А я окончательно потеряла связь с реальностью, и спасительная тьма забрала мое сознание, подарив в покое ей небольшую отсрочку».